в защиту новой иерархии как мы уже писали если руководство агентства не демонстрирует свою приверженность новой креативной иерархии и если этого не делают ведущие креативщики успеха не будет руководство должно внутренне согласиться с новой иерархией и строго соблюдать ее далее возникает необходимость осуществить реинжиниринг который радикально изменит положение многих сотрудников При этом не следует забывать о поддержке творчески одаренных специалистов. Это не означает, что ведущие креативщики важнее других сотрудников, но во многих агентствах к ним относятся именно так, в результате чего они начинают в это верить. В рекламной отрасли есть агентства, которые дают небольшие денежные премии в конце года только креативщикам если выдается особенно удачный год агентство может найти деньги также для аккаунт менеджеров или для аккаунт планеров такое неравенство обуславливает худшие последствия иерархии основные особенности и причуды креативщиков краткий обзор для сглаживания креативной иерархической пирамиды важно прежде всего понимать креативную целевую аудиторию с которой вы работаете поработав с сотнями креативщиков мы выявили главные особенности отличающие этих сотрудников от всех остальных если вы поймете душу креативщика вам будет легче заглаживать иерархическую пирамиду и в конечном счете делать все-таки рекламу не улавливаемую радаром наши наблюдения могут оказаться полезными и для тех кому не приходится изо дня в день работать с креативщиками но кому возможно когда-нибудь придется с ними сотрудничать Как мы уже отмечали, наш список особенностей креативщиков не является полным и окончательным, он всего лишь позволяет заглянуть в душу творческого работника. Эти особенности отличают не только создателей рекламы, но и дизайнеров, архитекторов и представителей киноиндустрии. Помните, что любой клиент, сотрудничающий с агентством, попадает в творческую среду, поэтому мы считаем, что следует знать некоторые неочевидные вещи. Первое. Считается, что творческие люди чувствительны и эмоциональны. В такой бесчувственной области, как бизнес, креативщики часто принимают решения, ориентируясь скорее на эмоции, чем на разум. Творческие люди принимают близко к сердцу и удачи, и неудачи. Философия большинства из них «все или ничего». Клиента часто смущает эмоциональный подход креативщика к решению проблемы, если предлагаемое решение не соответствует его собственным представлениям об успехе. Клиент настороженно относится к креативщикам, считая их слишком чувствительными и капризными. Если креативщик полностью погружается в проект, это может свидетельствовать о его увлеченности работой и добросовестности, но такая увлеченность часто ошибочно принимается за невроз. Важно поддерживать эти эмоциональные вспышки, особенно при реализации второсортных проектов, например, в области дайрект-меллинга, которые легко становятся объектом критики и превращаются в неблагодарную работу. Помните, что клиент нанимает агентство за его успешную работу, а не потому, что креативщики выглядят, говорят и ведут себя так, как, например, бухгалтеры. Если креативщик похож на вашего бухгалтера или юриста, бегите от него прочь. Второе. Творческие работники нуждаются в признании. Креативщикам, работающим в условиях острой конкуренции, приходится изворачиваться, чтобы добиться определенного положения, и они нуждаются в признании, так как обычно не всегда его получают. В креативном отделе каждый кричит «Я! Я! Я!», потому что любому креативщику хочется, чтобы его уважали коллеги. Они хотят, чтобы другие сотрудники креативного отдела и всего агентства ценили их. Уважение коллег или его отсутствие повышает или понижает их рыночную стоимость. Этот фактор часто бывает единственным мотивом, определяющим решения в области продвижения по службе. В рекламном бизнесе немного возможностей для публисити. Aidweek, Advertising Age, рекламные колонки в ежедневных газетах, церемонии награждения и несколько отрасливых журналов для креативщиков. Таким образом, если клиенты и агентства предлагают творческим работникам позитивную поддержку и дают им почувствовать, что их ценят, те будут тратить больше времени на рекламу и меньше на написание домашних сценариев. Кроме того, им не придется никого обманывать, чтобы получить признание. Третье. Боязнь превратиться в литературного паденщика. Креативщики до смерти боятся того, что к ним прилепит ярлык «наемный писака». Эта боязнь поденщины в сочетании с желанием уважения и признания коллег часто является единственным фактором при выборе места работы. Чем более творческим является агентство, тем более квалифицированными считаются его сотрудники. Например, если креативщик работает в таких агентствах, как Goodbye Silverstein and Partners или O'Brien and Kennedy, он несомненно считается хорошим специалистом, и, в общем, так оно и есть. Креативщикам, работающим в некоторых крупных международных агентствах, гораздо труднее завоевать известность в творческой среде, в том числе потому, что эти агентства имеют многоуровневую бюрократическую структуру и потому, что у них слишком мало клиентов, которые позволили бы талантливому специалисту проявить себя или выйти за установленные рамки. Поэтому важно давать креативщикам возможность проявить себя. Они должны знать, что агентство приветствует не коробочные идеи и стремятся создать благоприятные условия для тех, кто их рождает. Четвертое. Лучше меньше, чем больше. Творческие люди очень часто относятся к маленьким агентствам, как к творческим лабораториям, в которых меньше бюрократии и в которых легче сделать качественную работу. Креативщики рассматривают работу в крупных агентствах как своего рода рабство или ссылку, и их приходится заманивать туда большими деньгами. Нередко случается, что известный в рекламном бизнесе креативщик переходит в крупные агентство, чтобы получать большие деньги. Крупные агентства приглашают таланты из маленьких агентств в надежде на то, что те принесут с собой творческий продукт лучшего качества. Если популярный креативщик переходит в крупное, солидное агентство и ему не удается изменить его подход к работе или культуру, то на вопрос о том, как он поживает, кто-то из его бывших коллег обычно отвечает «Он ушел в агентство X и с тех пор о нем ничего больше не слышно». Предотвратить эффект вращающихся дверей в вашем агентстве Можно, если не стараться по любому случаю предугадывать желания клиентов, а просто делать и делать креативную рекламу Если вы клиент, вы должны мотивировать креативщиков создавать хорошую рекламу, поощряя выдающиеся идеи В результате к вашему агентству или к вашей компании будет особое отношение И последний Если крупное агентство делает для крупного клиента хорошую рекламу, то все говорит о том, что креативная команда этого агентства не просто хороша, а великолепна. Пятое. Творческие люди любят награды. Покажите молодым членам креативной команды золотой карандаш One Show, и у них потечет слюна, как у собаки Павлова. Как мы уже писали, креативщики нуждаются в признании, а что может свидетельствовать о нем лучше, чем церемония награждения, когда их имена становятся известны всей отрасли. Глубокой ночью молодых креативщиков часто можно застать за чтением каталогов рекламы, получившей награды. Они поедают китайские блюда и обсуждают шрифт, макеты и заголовки, пытаясь вычислить, какая реклама имеет наибольшие шансы получить награду. Умные творческие директора заметят, что происходит, и подтолкнут их к свежим идеям. В противном случае агентство представит подражательную работу, которая не будет отличаться оригинальностью и не будет воспринята целевой аудиторией, поскольку награды отражают скорее мнение судей, чем потребителей. Это одна из самых больших проблем, с которыми сегодня сталкивается отрасль. Творческие усилия направляются не на то, чтобы миновать радар, а на то, чтобы получить вожделенную награду.